Глава 14. Собака Баскервилей. Одним из недостатков Шерлока Холмса, если только это можно назвать недостатком, было то, что он никогда и ни с кем не делился своими планами вплоть до их свершения. Такая скрытность объяснялась отчасти властной натурой этого человека, любившего повелевать окружающими, и поражать их воображение, отчасти профессиональной осторожностью, не позволявшей ему рисковать без нужды. Как бы то ни было, эта черта характера Шерлока Холмса доставляла много неприятностей тем, кто работал с ним в качестве его агентов или помощников. Я сам часто страдал от нее, но то, что мне пришлось вытерпеть за это долгое путешествие в темноте, превзошло все мои прошлые муки. Нам предстояло нелегкое испытание. Мы были готовы нанести последний решающий удар, а Холмс упорно молчал, и я мог только догадываться о его планах. Мое нервное напряжение дошло до предела, как вдруг в лицо нам пахнуло холодным ветром, и, глянув в темноту на пустынные просторы, тянувшиеся по обеим сторонам узкой дороги, я понял, что мы снова... очутились на болотах. Каждый шаг лошадей, каждый поворот колес приближал нас к развязке всех этих событий. В присутствии возницы, нанятого в Кумтресе, нельзя было говорить о деле, и мы, несмотря на все свое волнение, беседовали о каких-то пустяках. Я облегченно вздохнул, когда в стороне от дороги показался коттедж Фрэнкленда. от которого оставалось две-три мили до Баскервиль-Холла и до того места, где должна была разыграться заключительная сцена трагедии. Не доезжая до дома, мы расплатились с возницей ворот, отправили его обратно в Кумп а сами пошли по направлению к Мэрипит-хаусу. питхаусу Вы с оружием, Лестрейд? — маленький сыщик улыбнулся. Раз на мне брюки, значит, и задний карман у них есть, а раз есть задний карман, значит, он не пустует. Вот и прекрасно. Мы с Ватсоном тоже приготовились ко всяким неожиданностям. Я вижу, вы настроены очень серьезно, мистер Холмс. А что от нас теперь требуется в этой игре? Требуется терпение. Будем ждать. Действительно, места здесь не очень веселые. Сыщик повел плечами, глядя на мрачные склоны холмов и туман, озером разлившийся над Гримпинской трясиной. — А вон где-то горит огонек. — Это Мэри Питхаус, конечная цель нашего путешествия. Теперь попрошу вас ступать как можно тише и говорить шепотом. Мы осторожно шагали по тропинке, которая вела к дому, но ярдов за двести от него... Холмс остановился. Дальше не надо, сказал он. Вот эти валуны послужат нам прекрасной ширмой. Здесь и будем ждать. Да, устроим засаду. Станьте вот сюда, Лейстрейт. Пацан, ведь вы бывали в доме. Расположение комнат знаете. Вот те окна с переплетом, что это? По-моему, кухня. А следующая ярко освещенная – это столовая. Шторы подняты. Вы лучше меня знаете, как туда пройти. Загляните в окно, что они там делают. Только ради бога тише, как бы вас не услышали. Я подкрался на цыпочках к низкой каменной ограде, окружающей чахлый садик Степлтонов, и, пробираясь в ее тени, дошел до того места, откуда можно было заглянуть в незанавешенное окно. В комнате было двое мужчин — сэр Генри и Степлтон. они сидели друг напротив друга за круглым столом ко мне в профиль и курили сигары перед ними стояли чашки с кофе и вино степлтон оживленно говорил о чем то но баронет сидел бледный и слушал его невнимательно ему вероятно не давала покоя мысль о скором возвращении домой по зловещим болотам но вот степлтон встал и вышел из комнаты а сэр генри подлил себе вина в стакан и откинулся на спинку стула, попыхивая сигарой. Я услышал скрип двери, потом похрустывание гравия на тропинке. Шаги приближались ко мне. Выглянув из-за стены, я увидел, что натуралист остановился у небольшого сарая в углу сада. Звякнул ключ в замке, и в сарае послышалась какая-то возня. Степплтон пробыл там не больше двух минут, Снова звякнул ключом, прошел мимо меня и исчез в доме. Я увидел, что он вернулся к своему гостю. Осторожно пробравшись к товарищам, я рассказал им все это. — Ммм, значит, женщина не с ними? — спросил Холмс, когда я кончил. — Нет. — Хмм, тогда где же она? Ведь кроме кухни и столовой все окна темные. «Право, не знаю. Я уже говорил, что над гримпинской трясиной слался густой белый туман. Он медленно полз в нашу сторону, окружая нас и справа, и слева низким, но плотным валом. Лившийся сверху лунный свет превращал его в мерцающее ледяное поле, над которым словно черные пики вздымались верхушки отдаленных гранитных столбов. Холмс повернулся в ту сторону и, глядя на эту медленно подползающую белую стену, нетерпеливо пробормотал. «Смотрите, Ватсон, туман движется прямо на нас». «А это нехорошо?» «Хуже некуда. Туман — единственное, что может нарушить мои планы. Но сэр Генри там не задержится уже десять часов». Теперь все, и наш успех, и даже его жизнь зависит от того, выйдет ли он прежде, чем туман доползет до тропинки или нет. Ночное небо было чистое, без единого облачка. Звезды холодно поблескивали в вышине, луна заливала болото мягким неверным светом. Прямо перед нами смутно чернели очертания дома со остроконечной крышей, словно ощетинившейся трубами, которые четко выступали на звездном небе. Широкие золотые полосы падали из окон нижнего этажа в сад и дальше на болото. Одна из них вдруг погасла. Слуги вышли из кухни. Теперь лампа горела только в столовой, где те двое — убийца, хозяин и ничего не подозревающий гость — покуривали сигары и продолжали свой разговор. Белая волокнистая пелена... затянувшее почти все болото, с каждой минутой приближалось к дому. Первые прозрачные клочья уже завивались у золотистого квадрата освещенного окна. Дальняя стена сада совсем исчезла в этой клубящейся мгле, над которой виднелись только верхушки деревьев. Вот белесые кольца показались с обеих сторон дома и медленно слились в плотный вал, и верхний этаж с крышей всплыл над ним точно волшебный корабль на волнах призрачного моря. Холм яростно ударил кулаком о камень, за которым мы стояли, и вне себя от нетерпения топнул ногой. «Если он не появится через четверть часа, тропинку затянет туманом, а через полчаса мы уже не сможем разглядеть собственную руку в этой тьме». «Отойдем немного назад, там, выше!» «Да, пожалуй, так и сделаем». По мере того, как туман надвигался на нас, мы отступали все дальше и дальше, пока не очутились в полумиле от дома. Но сплошное белесое море, посеребренное сверху луной, подбиралось и туда, продолжая свое медленное, неуклонное наступление. «Мы слишком далеко зашли», — сказал Холмс. «Это уже рискованно». Его могут настигнуть прежде, чем он дойдет до нас. Ну, будь что будет, останемся здесь. Он опустился на колени и приложил ухо к земле. Слава Богу! Кажется, идет. В тишине болот послышались быстрые шаги. Пригнувшись за валунами, мы напряженно всматривались в подступавшую к нам мутно-серебристую стену. Шаги все приближались, и вот из тумана, словно распахнув перед собой занавес, выступил тот, кого мы поджидали. Увидя над собой чистое звездное небо, он с удивлением осмотрелся по сторонам. Потом быстро зашагал по тропинке, прошел мимо нас и стал подниматься вверх по отлогому склону, начинавшемуся сразу за валунами. На ходу он то и дело оглядывался через плечо, видимо, опасаясь чего-то. «Тсс!» — шепнул Холмс и щелкнул курком. «Смотрите!» «Вот она!» В самой гуще подползающего к нам тумана послышался мерный дробный топот. <говорот> «Белая стена была от нас уже в ярдах в пятидесяти, и мы трое вперили в нее взгляд, не зная, какое чудовище появится оттуда. Стоя рядом с Холмсом, я мельком взглянул ему в лицо, бледное, взволнованное, с горящими при лунном свете глазами. И вдруг оно преобразилось. Взгляд стал сосредоточен и суров. Рот приоткрылся от изумления. В ту же секунду... Лестрейд вскрикнул от ужаса и упал ничком на землю. Я выпрямился и, почти парализованный тем зрелищем, которое явилось моим глазам, потянулся, ослабевший рукой к револьверу. Да, это была собака. Огромная, черная, как смоль. Но такой собаки еще никто из нас смертных не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя. Глаза метали искры. По морде и за гривку переливался мерцающий огонь. Ни в чем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана. Чудовище неслось по тропинке огромными прыжками, принюхиваясь к следам нашего друга. Мы опомнились лишь после того, как оно промчалось мимо. Тогда и я, и Холмс выстрелили одновременно, и раздавшийся вслед за этим оглушительный рев убедил нас, что по меньшей мере одна из пуль попала в цель. Но собака не остановилась и продолжала мчаться вперед. Мы видели, как сэр Генри оглянулся, мертвенно-бледный при свете луны, поднял в ужасе руки и замер в этой беспомощной позе, не сводя глаз чудовища, которое настигало его. Но голос, взвывший от боли собаки, рассеял все наши страхи. Кто уязвим, тот и смертен, и если она ранена, значит, ее можно и убить. Боже, как бежал в ту ночь Холмс! Я всегда считался хорошим бегуном, но он опередил меня на такое же расстояние, на какое я сам опередил маленького сыщика. Мы неслись по тропинке и слышали непрекращающиеся крики сэра Генри и глухой рев собаки. Я подоспел в ту минуту, когда она кинулась на свою жертву, повалила ее на землю и уже примеривалась схватить за горло, но Холмс... всадил ей в бок одну за другой пять пуль. Собака взвыла в последний раз, яростно щелкнула зубами, повалилась на спину и, судорожно дернув всеми четырьмя лапами, замерла. Я нагнулся над ней, задыхаясь от бега, и приставил дуло револьвера к этой страшной светящейся морде, но выстрелить... Мне не пришлось. Исполинская собака была мертва. Сэр Генри лежал без сознания там, где она настигла его. Мы сорвали с него воротничок, и Холмс возблагодарил судьбу, убедившись, что он не ранен и что наша помощь подоспела вовремя. Потом веки у сэра Генри дрогнули, и он слабо шевельнулся. Лейстрейт просунул ему между зубами горлышко фляги с коньяком, и через секунду на нас глянули два испуганных глаза. «Боже мой!» — прошептал баронет. «Что это было? Где оно?» «Его уже нет», — сказал Холмс. «С привидением, которое преследовало ваш род, покончено навсегда». Чудовище? Лежавшее перед нами поистине могло кого угодно испугать своими размерами и мощью. Это была не чистокровная щейка и не чистокровный мастиф, а, видимо, помесь поджарый страшный пес величиной с молодую львицу. Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза. были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. — Фосфор, — сказал я. — Да, и какой-то особый препарат, — подтвердил Холмс, потянув носом. — Без запаха, чтобы у собаки не исчезло чутье. — Простите нас, сэр Генри, что мы подвергли вас такому страшному испытанию. Я готовился увидеть собаку, но никак не ожидал, что это будет такое чудовище. К тому же нам помешал туман, и мы не смогли оказать псу достойную встречу. — Вы спасли мне жизнь, — подвергнув ее сначала опасности. — Ну как, можете встать? — Дайте мне еще один глоток коньяку, и, и тогда все будет в порядке. «А, ну вот, теперь с вашей помощью я встану. А о, что вы намерены делать дальше? Пока оставим вас здесь, вы уже достаточно натерпелись за сегодняшний вечер, а потом кто-нибудь из нас вернется с вами домой». Баронет попробовал подняться, но не смог. Он был бледен, как полотно, и дрожал всем телом, Мы повели его к валуну. Он сел там все еще дрожа и закрыл лицо руками. «А теперь нам придется уйти», — сказал Холмс. «Надо кончить начатое дело. Дорога каждая минута состав преступления теперь на лицо. Остается только схватить преступника». «Держу пари в доме, его уже не окажется», — продолжал Холмс, быстро шагая с нами по тропинке. Он не мог не слышать выстрелов и понял, что игра проиграна. «Да ну что вы! Это было далеко от дома, к тому же туман приглушает звуки. Можете не сомневаться, что он кинулся следом за собакой, ведь ее надо было тащить от тела. Нет, мы его уже не застанем. Но на всякий случай надо обшарить все уголки». Входная дверь была открыта настиж, и, вбежав в дом, мы быстро осмотрели комнату за комнатой, к удивлению дряхлого слуги, встретившего нас в коридоре. Свет горел только в столовой, но Холмс взял оттуда лампу и обошел с ней все закоулки в доме. Человек, которого мы искали, исчез бесследно. Однако на втором этаже дверь одной из спален оказалась запертой. Там кто-то есть! – крикнул Лестрейд. В комнате послышался слабый стон и шорох. холмс ударил ногой чуть повыше замка и дверь распахнулась настежь держа револьверы наготове мы ворвались туда но дерзостного негодяя за которым мы охотились не оказалось и тут вместо него глазам нашим предстало нечто до такой степени странное и неожиданное что мы Замерли на месте. Эта комната представляла собой маленький музей. Ее стены были сплошь заставлены стеклянными ящиками, где хранилась коллекция мотыльков и бабочек, любимое детище этой сложной и преступной натуры. Посередине поднималась толстая подпорка, подведенная под трухлявые балясины потолка. и у этой подпорки стоял человек, привязанный к ней простынями, которые укутывали его с головы до ног, так что в первую минуту даже нельзя было разобрать, кто это, мужчина или женщина. Одно полотнище шло вокруг шеи, другое закрывало нижнюю часть лица, оставляя открытыми только глаза, которые с немым вопросом смотрели на нас, полные ужаса и стыда. В мгновение ока мы сорвали эти путы, вынули кляп, и к нашим ногам упала никто иная, как миссис Степплтон. Голова ее опустилась на грудь, и я увидел красный рубец у нее на шее от удара плетью. «Мерзавец!» — крикнул Холмс. «Лейстрейд, где коньяк? Посадите ее на стул. Такие пытки кого угодно доведут до обморока». Миссис Степплтон открыла глаза. «Он спасся?» — спросила она. «Он убежал?» «От нас он никуда не убежит, сударыня». «Нет-нет, я не про мужа, сэр Генри. Спасся?» «Да». «А собака?» «Убита». У нее вырвался долгий вздох облегчения. «Слава Богу! Слава Богу! Негодяй!» Смотрите, что он со мной сделал! Она засучила оба рукава, и мы увидели, что ее руки все в синяках. Но это еще что? Это ничего! Он истерзал, он опаганил мою душу, пока у меня теплилась надежда, что этот человек любит меня. Я все сносила, все. Дурное обращение, одиночество, жизнь полная обмана. Но он лгал мне. Я была орудием в его руках. Она не выдержала. и разрыдалась. «Да, сударыня, у вас нет никаких оснований желать ему добра», сказал Холмс. «Так откройте же, где его искать. Если вы были его сообщницей, воспользуйтесь случаем загладить свою вину, помогите нам. Он может спрятаться только в одном месте, больше ему некуда деваться», ответила она. «В самом сердце трясины есть островок, на котором был когда-то рудник». Там он и держал свою собаку. И там у него все было приготовлено на тот случай, если придется бежать. Холмс посветил в окно лампой. Туман, словно белая вата, лип к стеклу. «Смотрите», — сказал он, — «сегодня ночью никто не сможет пробраться на гримпинскую трясину». Миссис Степплтон рассмеялась и захлопала в ладоши. Глаза ее сверкнули. недобрым огнем. «Туда-то он найдет дорогу, а обратно не выберется!» — воскликнула она. «Разве в такую ночь разглядишь вехи? Мы ставили их вместе, чтобы наметить тропу через трясину. Ах, почему я не догадалась убрать их сегодня? Тогда он был бы в вашей власти!» При таком тумане о погоне нечего было и думать. Мы оставили Лестрейда полновластным хозяином Мэри Петхауса, А сами вместе с сэром Генри вернулись в Баскервилл-Холл. Скрывать от него историю Степпелтонов больше было нельзя. Узнав всю правду о любимой женщине, он мужественно принял этот удар. Однако пережитое ночью потрясение не прошло даром для баронета. К утру он уже лежал без памяти в горячке под надзором доктора Мортимера. В дальнейшем им обоим было суждено совершить кругосветное путешествие. И только после него сэр Генри снова стал тем же веселым, здоровым человеком, какой приехал когда-то в Англию наследником этого злополучного поместья. А теперь мое странное повествование быстро подходит к концу. Записывая его, я старался, чтобы читатель делил вместе с нами все те страхи и смутные догадки, которые так долго омрачали нашу жизнь и завершились такой трагедией. К утру туман рассеялся, и миссис Степлтон проводила нас к тому месту, где начиналась тропинка, ведущая через трясину. Эта женщина с такой охотой и радостью направляла нас по следам мужа, что нам только тогда и стало ясно, как страшна была ее жизнь. Мы расстались с ней на узкой торфяной полоске, полуостровом вдававшейся в трясину. Маленькие прутики, воткнутые то там, то сям, намечали тропу, извивающуюся зигзагами от кочки к кочке, между затянутыми зеленью окнами, которые преградили бы путь всякому, кто был незнаком с этими местами. От гниющего камыша и покрытых илом водорослей над трясиной поднимались тяжелые испарения. Мы то и дело оступались, уходя по колено в темную зыбкую топь, мягкими кругами, расходившуюся на поверхности. Вязкая жижа присасывалась к нашим ногам, и ее хватка была настолько сильна, что казалось, чья-то цепкая рука тянет нас в эти мерзостные глубины. На глаза нам попалось только одно единственное доказательство, что не мы первые идем по этому опасному пути. На кочке, поросшей болотной травой, Лежало что-то темное. Потянувшись туда, Холмс сразу же ушел по пояс в тину, и если бы не мы, вряд ли ему удалось бы когда-нибудь почувствовать под ногой твердую землю. Он держал в руке старый черный башмак. Внутри была метка «Мэйрс Торонто». Из-за такой находки стоило принять грязевую ванну. Вот он. Пропавший башмак нашего друга. Брошенный в торопях Степплтоном? Совершенно верно. Он дал собаке понюхать его, когда наводил ее на след сэра Генри, и так и убежал с ним, а потом бросил. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что до этого места он добрался благополучно. Но больше нам ничего не удалось узнать, хотя догадываться мы могли о многом.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 Жестокий человек был навеки погребен в самом сердце зловонной гримпинской трясины, засосавшей его в свою бездонную глубину. Мы нашли немало его следов на опоясанном топью островке, где он прятал своего страшного сообщника. Огромные вороты шахта, до половины заваленная щебнем, говорили, что когда-то здесь был рудник. Рядом с ним стояли... развалившиеся лачуги-рудокопов, которых, вероятно, выгнали отсюда ядовитые болотные испарения. В одной из этих лачуг мы нашли кольцо в стене, цепь и множество обглоданных костей. Здесь, вероятно, Степплтон и держал своего пса. Среди мусора валялся скелет собаки с оставшимся на нем клочком рыжей шерсти. «Боже мой!» — воскликнул Холмс. Да это Спаниель. Бедный Мортимер больше никогда не увидит своего любимца. Ну что ж, теперь, я думаю, этот островок открыл нам все свои тайны. Спрятать собаку было нетрудно, а вот попробуйте заставить ее молчать. Отсюда и шел этот вой, от которого людям даже днем становилось не по себе. В случае крайней необходимости Степплтон мог бы перевести собаку в сарай поближе к дому, Но на такой риск можно было пойти только в самую критическую минуту в расчете на близкую развязку. А вот эта паста в жестянке — тот самый светящийся состав, которым он смазывал своего пса. Его натолкнуло на эту мысль не что иное, как легенда о чудовищной собаке Баскервилли, и он решил разделаться таким способом с сэром Чарльзом. Теперь неудивительно, что злосчастный каторжник с воплями пустился на утек, когда этакое страшилище выскочило на него из темноты. Точно так же поступил и наш друг. Да и мы сами были недалеки от этого. Степлтон хитро придумал. Уж не говоря о том, что собака помогла ему убить его жертву, кто из здешних фермеров решился бы поближе познакомиться с ней? С такой тварью достаточно и одной встречи. А ведь ее многие видели на болотах. Я говорил об этом в Лондоне, Ватсон, и повторяю опять. Нам никогда не приходилось иметь дело с человеком более опасным, чем тот, кто лежит теперь там. И он показал на зелено-бурую трясину, уходившую вдаль, к пологим склонам торфяных болот.